пришло в голову, что уже второй раз на протяжении этих двух дней телефонный звонок застает его спящим. И пока он как следует не проснулся, его можно брать голыми руками. Шутер захватил в разговоре всю инициативу и теперь спокойно прикладывает его мордой об стол. Тогда положи трубку, но этого он сделать не мог, по крайней мере, сейчас. — Только вас и меня переспросил Шутер. — То есть вы хотите сказать, что никому обо мне не рассказывали? — Что вам нужно? Скажите, что вам нужно от меня? — То есть вы хотите узнать вторую причину, которая заставила меня приехать? — Да. — Я хочу, чтобы вы написали для меня рассказ, — спокойно сказал шутер. — Я хочу, чтобы вы написали рассказ, поставили на нем мое имя и отдали его мне. Вы остались мне должны, а долги надо возвращать. Морд стоял посреди прихожей, сжав новящей рукой телефонную трубку, чувствуя, как во лбу у него пульсирует жилка. На минуту его захлестнула волна испепеляющей ярости. Он почувствовал, как будто его сжигают заживо. Он мог только повторять про себя вновь и вновь. Вот оно что! Вот оно что! «Вот оно что!» «Вы слышите меня, мистер Рейни?» — спросил своим ровным, гнусавым голосом шутер. «Если я для вас что-нибудь и напишу», — сказал Морд с расстановкой, вбивая слова, как гвозди, — «это будет ваш смертный приговор. Я это сделаю, если вы не оставите меня в покое». «Красиво говорите, братец!» — сказал шутер терпеливым тоном, как будто он объясняет простую задачку глупому ребенку. — Красиво говорите, потому что знаете, что я не могу причинить вам вреда. Если вы украли у меня собаку или машину, я бы забрал у вас вашу собаку или машину. Я бы сделал это так же легко, как свернул шею вашему коту. Попытайся вы меня остановить». Я бы сделал то же самое с вами и все равно забрал бы то, что мне причитается. Но в данном случае то, что мне нужно, находится у вас в голове и заперто там, как в сейфе. И я не могу просто взорвать дверцу этого сейфа или вырезать автогеном стенку. Мне придется подобрать шейф. Правда? — Не знаю, о чем вы говорите, — сказал морт — Но скорее статуя свободы перевернется с ног на голову, чем вы получите от меня рассказ, братец. — Конечно, я бы оставил ее в покое, — сказал шутер, как будто размышляя вслух. — Но я начинаю думать, что вы не даете мне такой возможности. В один миг у морта во рту пересохла. — Что? Что вы хотите? Вы не боитесь? что однажды ляжете вот так вздремнуть, проснетесь? — А на мусорном ящике Эми? — спросил шутер. — Или в одно прекрасное утро включите радио и услышите, что ей не удалось выйти победителем в схватке с бензопилой, которая лежит там у вас в гараже. Да и гараж может сгореть, правда? — Послушайте, что вы говорите, — прошептал морт От ужаса и бессильной ярости на глаза у него стали наворачиваться слезы. — У вас есть еще два дня, чтобы все это обдумать, мистер Рейни. И я бы на вашем месте крепко задумался. Я бы подумал о том, что может с ней приключиться. И я бы не стал больше ни с кем болтать на эту тему. Это все равно, как выйти в грозу в открытое поле и ждать, когда молния угодит тебе взад. Развелись, не развелись. Но мне кажется, что эта дама вам еще дорога. Пора уже чуть-чуть повзрослеть. Вы никуда не денетесь, вы поняли? Я поймал вас за руку и не отступлюсь, пока не получу то, что мне причитается. — Вы сошли с ума! — закричал морт Спокойной ночи, мистер Рейни! — сказал шутер и положил трубку. морт постоял с минуту, сжимая трубку в руке. Он был готов швырнуть телефон об стену. Сделав над собой усилие, он положил трубку и заставил себя раз десять глубоко вздохнуть. В голове у него немного прояснилось.